Какие повсюду в стране после войны популярность тиров выросла просто неимоверно. Кто-то же ждал научиться стрелять, кто-то похвастаться своим мастерством, а заодно и подзаработать копейку другую. Кто-то просто глазел, потому что кино в родину не завезли. Устроители тиров моментально сообразили, на что ловить любителей военных развлечений, и за меткие попадания выдавали разной ценности призы. Один павильон в сквере работал и летом, и зимой. а для тепла устанавливали тент-палатку. Дети и неповзрослевшие взрослые прямо-таки роились вокруг. Призы имелись самые разнообразные, в основном съестные, потребляемые. Сахар, меланж, консервы, махорка. Или полезные, например, мыло на настоящих, несобачьих жирах. А в некоторые дни, когда на него находил стих, заофтеры выставлял и ценные вещи. То немецкий аккордеон, то часы «Зенит», целенькие, небитые, не весть откуда взявшиеся, настоящие бритвы, Золинген и прочее добро. Но призы это не для всех. Иное дело тотализаторы, они и процветали. Азартные товарищи, которые сами страдали косоглазием и дрожанием рук, тем не менее прекрасно разбирались в талантах других стрелков и с удовольствием ставили грошек другой на того или иного меткого снайпера. Причем нередко обогащались. Это было известно абсолютно всем. Но, во-первых, руки у власти до всего не доходили, а во-вторых, и не зачем. Куда удобнее, когда весь потенциально опасный элемент сконцентрирован в одном месте, как тараканы у воды. В этот злополучный день у Кольки Солей вышел не то что скандал, но некоторое разногласие. Всему виной оказался колень галстук селёдка, красивый и удивительную полоску, с которой он старательно сражался, добиваясь нужного чуть косого узла. И вот когда колька и галстук явились перед Олей, эффект оказался совершенно не таким, как замышлялась. Оля сначала подняла брови, потом фыркнула, потом пожала плечами и вроде бы смирилась. Только к парку шли они какими-то партизанскими тропами, избегая большого скопления народа. На прямой вопрос Оля ответила, что если он, пожарский, с самого начала собирается нацепить на шею дохлого попугая, то предупреждать надо было. «Да понимала бы чего!» — возмутился Колька. «Красивый галстук! Что, постоянно в серобуром ходить, как попы-до-монахи? Да Тоже мне щеголь! Такие штуки на шею только деревенские дурочки вешают, типа Витюши!» — заявила Оля и высокомерно замолчала. Так звали местную достопримечательность — Витю Юродивого. или Ивитию Пёстринкова, единственного сына подсобный рабочий в продуктовом магазине, инвалида Недорезоитова, который страсть как любил навешивать на себя всё, что находил. Разоукрашенный, как новогодняя ёлка, бродил ведь и по району, и чего только на нём не было, от рекламы вносити вклады в сберкассы, до мышеловки. В общем, вечер начинался не так приятно, как мечталось. А тут ещё вышли ктиру, а там Провокатор-заведующий выставил након удивительную вещь. Трофиное зеркало в лавянное раме с подставками под свечки, настольное, загадочно сияющее, да ещё и в футляре, оббитом алым бархатом с серебристыми замочками. Оно было прекрасно до такой степени, что даже мужикам не приходило в голову задаться мыслью, зачем оно им нужно. Зеркало просто притягивало и манило. В итоге бармача буду сам смотреть а-ля-карту, хус меняю. Поптели счастья просаживали практически всю получку. Хитрый завтира задал непростую задачку. Смотри сюда, объяснял он. Вот тебе два Монте-Кристо, заряжаю за раз оба. Первым выстрелом надо поразить вон ту мишень с зайцем. Шлёпнул зайца. От тебя начинает улепётывать вон тот волк. И если со второго ружья его снимаешь, то забирай приз. Многие пробовали, спуская с жирней зарплаты. Шутка ли? Заяц зараза немедленно заваливался, и пока игрок хватал второй ствол, вскидывал и целился. Волка уже и след простыл. Какая красота, правда, Коля? Коля с изумлением посмотрел на Олю, полуоткрыв рот, прижав к залевши в щеке сплетённые пальцы. Она огромными восхищенными глазами прямо-таки пожирала эту никченную мещанскую глупую вещь. «А ты знаешь, что в такие тарелки только вертихвостки смотрятся?» — не выдержал он. При свечах Оля вспыхнула еще жарче и высокомерно заявила. «Ты глуп. Ты потому так говоришь, что никогда в жизнь тебе не попасть». «Больно надо время тратить на всякую лабуду. Галстуки только вон ведь уши носят», — передразнил он. А сама-то спит и видит, как бы перед зеркальцем хвостом покрутить. «Свет, мои зеркальцы, скажи!» «Простите, Николай, но вы заблуждаетесь», — попенял невесть, откуда взявшийся Вакарчук, сияя белоснежным кашне в пальто, мастерски перешитом из шинели, элегантной до невозможности. Внимание к собственному внешнему виду — не только обязанность любого советского человека, но и проявление уважения к окружающим». В этот момент один из посетителей, уже не смущаясь, послал за втира в след убегающему волку, и кто-то замазал на то, что всё это жульничество, и всё равно не попасть. Только дерёт дармоед с трудящихся втридорога. Дурецкий Герман с лёгкой укоризной сказал: "Зачем же так грубо?" и подошёл к столу с рюжьями. "Не надо грубить. Не следует нервничать. Ни одно дело не следует начинать со зла. достаточно успокоиться, прицелиться и выстрелить, и приз будет непременно. Кто-то с горячеп пообещал ему с полным спокойствием отвесить по полной, но завтра я прекратил бесплодную дискуссию. А ты б мил человек проповеди оставил на улице, а сам бы выступил, как полагается. Ну, почему бы и нет? Вежливо отозвался мокёрчук. Сколько с меня следует? Завтире запросил, не стесняясь. Герман не просто без возражений выложил больше официальной таксы, но и смирно дождался, пока Борыга зарядит оба ружья. Не придрался, не делал попыток осмотреть инвентарь, спросить, что за кривые костыли ему тут подсовывают, покритиковать пули. Просто стоял и ждал, неторопливо стёргивая по одному пальцу перчатки. Однако, как только пошёл зайца вокруг притихли, лишь кто-то деловито мазал десятки за и против, фез рук молниеносно вскинув Монте-Кристо, как бы и не целясь, выбил одну мишень, чётко и легко, и снова как бы не прицельно завалил из второго ружья и волка. Повисла гробовая тишина. Потом заорали все. И кто проиграл, и кто выиграл, вопили одинаково восторженно. Заведующий тиром не просто с уважением, но даже с неким благоговением снял прис подставки, вздул тонкий слой пыли и преподнёс Герману. Во Карчу попытался отказаться. Что вы? Ни к чему мне. Я просто так, чтобы показать, что для народа победителя нет ничего невозможного. Вы согласны? А то как же? Немедленно отзвался завтира, с восторгом прикидывая Сколько народу еще пополнят ему кассу, пытаясь повторить подобный номер. Однако один из завсегдатаев-энтузиастов, плотный мужик с увесистыми кулаками, решительно заявил. «Э, нет, милый, гражданин вот выиграл, значит, шабаш, отдавай, раз обещал». Сама лично отобрав у завтира футляр, он впихнул его в руки в окорчуку. «Нече баловать». Вы, учитель, должны понимать. То же, верно, согласился тот. Не педагогично. Вы правы. Повернувшись, он вложил футляр в ладонь руки и был таков. Она, открыв рот, потеряв дар речи, ошеломлённо переводила глаза с удивительной вещи на дверь, за которой скрылся фезрук. И было у неё во взгляде нечто такое, от чего колька прыцадил, сжимая кулаки. Взрине немедленно Нет, тотчас ответила Уля. Нет. Моё, не отдам, и совершенно по-детски прижала футляр к груди, глядя испуганно на Нутвюрда. Пацан скрипнул зубами, как будто со стороны увидел он себя красного, взъерошенного, в дурацком галстуке, на которого, как он думал, все смотрят с насмешкой. И совершенно по-взрослому рассудил: нельзя ни скандалить, ни кричать, не надо унижаться. Как дитя малое, С натянутой улыбкой произнёс он: "Хх, девчонка есть девчонка. Ладно, пошли отсюда". Дня не прошло после этого, как в школу посетил представитель Досарма, о чём-то они говорили в кабинете Петра Николаевича, сперва тэт-атэт, потом откопались из книжных завалов в окорчука, потом долго шептались за входом. Итогом данных совещаний-заседаний стало единогласное решение об учреждении при школе секции юных стрелков. Да не просто, а чтобы с настоящим тиром в подвале на месте бомбоубежища. «Обустроим по полной программе», — говорил досармовец для убедительности, рубя ладонью воздух. «Оружие, расходный инвентарь — все в лучшем виде. Вы, фронтовик, офицер, товарищ Вакарчук. Понимаете?» Как важно не ронять уровень всего быча. Сплошь психологии и логики, а вам рук нет. А случись что, чем воевать будем? Балтологии. Так что придётся вам. Честное слово, мне бы не хотелось. Товарищ Здосарма поднял палец, призывая к тишине. Настрелялись. Понимаю. Сам с сорок первого на передке. И всё-таки придётся. Надо. Нельзя сказать, что Герман не сопротивлялся, пытался, но ровно до тех пор, пока до Сармовиц, не потерял терпение и не намекнул максимально прозрачно. Пацифизм это чуждое настроение, и в настоящее время на повестке дня не стоит, по крайней мере, до тех пор, пока не будет выкован ядерный щит страны. Правда, с дружжами пока что-то не заладилось. Их лишь Герман учил ребят прицеливанию. из готовки, хватке, дыханию, спуску курка на выхлощенных пистолетах. Было их всего три штуки, зато какие: Магам, Парабелум и крошечный совсем детский Браунинг. Как поведал всезнающий Альберт, все эти богатства личной боевой оружей, фронтовые сувениры сданы на выходе в отставку полковниками и генералами. Епть, ни за что не сдал бы, заметил Колка. Ни в жизнь. Альберт прищурился, шикарно выпустил из носа две толстые струи дыма. «Куда б ты делся?» «Светила бы статья за хранение оружия без разрешения. Рванул бы сдавать впереди собственного визга. Прямо сейчас!» «До пяти лет», — со значением добавил ученый друг. «И неусловно». Колька промолчал. Как он ни старался, со стрельбой у него не ладилось. «Зато у Оли очень даже». В её ясных глазах, таких больших, доверчивых, в густых пушистых ресницах таилась исключительная прицельная панорама. Тонкие полупрозрачные руки демонстрировали невероятную координацию движений и твёрдость, отсутствующие мышцы, редкую память. Так скрев всего на шёпот Вальгин на ухо поддонок Герман и Осипович. Стрельба это монотонное занятие. Вещел он своим тихим тараканиным голосом. Это не беготня с купом за мечом, не размахивание кулаками и даже не самбо. Стрелок ведёт самый трудный бой с самим собой. Хладнокровие, выдержка, глазомер это всего лишь полдела. Главное овладеть собой и своими эмоциями. А вас, пожарский, пока побеждает Коля, маленький мальчик, не способный справиться с собственным глупым и смешным раздражением. Зато Оля, ах уж это Оля, стоило ей взять в руки пистолет, особенно жаловала она этот крошечный курносый браунинг, обмылок настоящего оружия. Как она преображалась. Весь мир прекращал своё существование. Ходи ты вокруг неё колесом, играй свадьбу, распевай матерные частушки, она ничего не слышала, не видела ничего, кроме мушки и прицела. пожалуй, что и не думала. Мягкое, уверенное движение тоненького прозрачного пальчика, выстрел и десятка. Десятка, подтвердил Вакарчук. Гладкова, вы редкостная умница. Я думаю, вам стоит подумать о чём-то более серьёзном, нежели школьный тир. Помнится, на олимпиаде в Лос-Анджелесе и он гнал какую-то чушь про заморские страны, а Оля внимала ему с горящими глазами. И длилось это долго, тошнотворно долго, а закончилось обещанием. Если вы сможете посещать Тир по вечерам, я с удовольствием научу вас интуитивной стрельбе. И если она еще и по вечерам будет посещать, то убиваю обоих. В бессильной злобе подумал Колька. У дома встретился Санька Приходько. С хрустом жуя предложил. Хочешь кальмотик? -ка, И отсыпал из кулька сушёной свёклы. Поблагодарив, Колька переложил её в карман и тотчас кусочек вкуснятины запихнул в рот. "А что, тётка Анька расщедрилась?" Сенька ухмыльнулся. "Дождёшься от неё". В светке Герман подкинула на зуб. Колька чуть не поперхнулся. Хотелось выплюнуть содержимое, но ненависть не ненавистью, а свёкла свёклой. Ну, всех прикормил садовот и добавил непечатное Санька от удивления приостановил жевание, подвигал прозрачными ушами, складывая 2 и 2, и наконец понимающе кивнул. "Ну да, понимаю. Только всё-таки зря. Мужик-то он нормальный. Нормальный мужик цветочки разводить не станет", упрямился Николай. "Ну а эти там, как его, беса, темрязев, это другое", заявил Колька уверенно. "Но всё-таки не жадничает", увещевал Санька. Луку привело к вон тётке Герань в горшке подарил. Теперь как хорошо, моли нет. Она у вас в голодухе вся перемёрзла. Не, Герман приподнёс, моль разбежалась. Тётка и раскисло. Сидит, слёзки в чашку роняет, а он ей ещё и втолковывает, мол, от цветка ещё и нервы успокоится. А что он тут? Насторожился колька. Да вон со станции зашёл с тёткой Анькой, кипяток гоняет. Да и Олька заскочила Сперва до тебя подалась, не застала теперь у нас, Светки помогает с арифметикой, ужин не слушая приятеля, сколько вбежал на этаж и похозяйски отворил хронически не закрывающуюся дверь. Картина, представшая перед его покрасневшими глазами, была ужасна. Вокруг стояла хлопотала тётка Анька Филипповна, красиво причёсанная, вся какая-то отглаженная накрахмаленная, даже помолодевшая и похорошевшая. Оля, с огромными глазами, забыв о том, что Перу не место во рту, и мелкая Светка, которая успевала жевать, хрустя за ушами, и восхищенно таращится, и ненавистный Вакарчук со своим желтым чемоданом. Орудая хваталками, дурацкий Герман ловко управлялся с тетрадным листочком, складывая самые разнообразные бум безделки. Как по волшебству превращались листки, то во всамделишную прыгающую лягушку, то в истребитель... то в двухтрубный пароход. «Теперь розочку», распорядилась Светка. «Ну, это же совсем просто», с неизменной улыбкой заметил физрук, но противиться не стал. Сложил листок в длинную полосу и быстрыми точными движениями, почти не останавливаясь, как-то скрутил, расправил, подтянул, и вот в его поганых руках расцвела розочка, пусть в линейку, но почти как живая. Светка аж лапками всплеснула. Чуть-ка Анька уже всхлипывала от восторга. Ха, этот гад со своей малохольной улыбкой протянул цветок Оле, плотно прикрывая за собой дверь. Никем не замеченный, Николай успел услышать, как Вокорчук пообещал: "Вот подождите, когда зацветут настоящие, жди, дожидайся", проскрежетал Колька. Дальше он действовал как в тумане. даже не задумываясь ни о самом поступке, ни о последствиях. Ближайшая телефонная будка с навехоньким аппаратом находилась в 5 минутах ходьбы быстрым шагом. Совершив звонок по 02 и произнеся несколько слов нарочито изменённым голосом, колька отправился бродить куда глаза глядят. Видеть никого не хотелось, и идти домой было нельзя. Вскоре вокруге будет людно, исключительно людно. Бригада прибыла. 15 минут не прошло. И вот уже битый час старательно по миллиметру разоряла поочерёдно огород, цветник, самый двор. Далее перешли в помещение, повскрывали окна и полы, отодрали пороги, перерыли, перетрясли книги и потом, видимо, из досады, якобы случайно, наподдали по стеллажам так, что они попадали доминошками один за другим. Всё пришло в состояние первобытного хаоса. Несмотря на позднее время, скопилось немало наблюдателей. Кто-то негодовал, кто-то ухохал, в основном же молчали и смотрели, готовые к любому развитию событий от самосуда до бунта, в зависимости от ситуации. Однако за оцепление никто не рвался. Туда допустили только представители администрации и лицо, занимающее помещение. Старшей группы, сопёр лет 20, не более злой, как горчица и сильно загорелой объяснялся с Петром Николаевичем. Вызов поступил, что с хрону вас гранаты, без запас мины, нас к вам и бросили, и главное дело собаку не дали, занята мол сами вынюхивайте. А мы только-только солушты, задолбаны до последнего предела. Юксри моксиль. Полгода впахивали вся набережная, пляж, парк, мосты, плантации эти розовые виноградники. Ходишь, работаешь, а местные орут, за руки хватают, мол, не тронь, только-только развели. А там-то под розочками и шпринги, и наши, в деревянном корпусе, что ты? Немецкие, наверное, в деревянном-то корпусе. Ага, зло сплюнул тот, наши, противопехотные фугаски по двести граммов тола. Заделай шабаш, руки-ноги собирай по винограднику. Книги-то зачем? неуверенно спросил директор. «Книги? Я вам, товарищ директор, расскажу, зачем». Наткнулись вот в Крыму на блиндаж. А на столе карта, и вся в значках. Готовый орден на столе, то есть. Ну, Валька Москвич их хватанул. Весь блиндаж на воздух взлетел. Только один везунчик остался в живых. Случайно, контузило только. Он и рассказал, как дело было. «Слушай, земляк, ты уж не серчай. Это уже в окорчугу». Просто, знаешь, как дом старый, а вот порожек новый, да и полисадник видно, что недавно обходили. Фезрук, который всё это время стоял, засунув руки под мышки, зажав чемодан мешкален, глядя на уничтожение и разгром, вдруг дёрнулся, схватился за весок, достал пузырёк и откупорив потянул носом. В воздухе разлился резкий, противный запах, от которого однакова карчук явно пришёл в себя. правда ничего не ответил. Новенькое, оно подозрительно. Чуть ли не извиняясь, пояснял старший группы: "Я сколько раз видел вход в схрон, как раз под порогом, мешком натами. А раз подкрашенный так к гадалки не ходи. Там и схрон". Герман Иосифович после понюшки, посвежевшей и ожившей, хотя и по-прежнему белый как лист, выдавил, разлепив бескровные губы: "Где это? Где, где?" Передразнил сапёр. А ту сам не знаешь. Западная Украина, тот кивнул. Ничего не обнаружив, извинились и уехали. Наблюдатели тоже стали расходиться. Вокорчук отказался поочерёдно от предложения Петра Николаевича и от Филипповны, и ещё от пары мадамочек переночевать у них на хлебах, и отправился в разорённый флигель. Оля, которая так и не дождавшись Николая, отправилась домой одна, видела, как Сгорбленный в окорчук, один за другим устанавливает стеллажи, поднимая бережно обдувая книги. И явно у него болела голова, потому что он то и дело останавливался, тёр висок, морщился. Оле ужасно хотелось вмешаться в происходящее, постучаться, войти, извиниться, предложить чем-то помочь, хотя бы утешить, сказать что-нибудь, пусть глупое, но тёплое, доброе. Однако, будучи умницей, она прекрасно понимала, что бывают ситуации, когда просто надо человека оставить в покое. Одного. Да и люди, какими бы хорошими они ни были, все склонны перевирать на свой лад, предполагать самое мерзкое и грязное. И ей даже ни в чем не виноват и совершенно не улыбалось оправдываться, прежде всего, перед Николаем. В общем, добрейшая Оля Гладкова Отзывчивая душа, взяв себя в руки, заставила себя пройти мимо чужой беды и одиночества и сделать вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. И лишь дойдя до дома, она хватилась бумажной розы, но её нигде не было. Она валялась, наверное, где-то. Никому не нужный, втоптанный в грязь осколок мечты от цветущего рая, и не зацветёт более ни Анна, ни те самые настоящие розы. о которых с такой нежностью, с такой любовью говорил этот покалеченный, странный человек, сплошная открытая рана. Колька, убедившись, что все стихло, вернулся домой за полночь, высыпал перед матерью пригоршню свеклы. — Ой, надо же! — обрадовалась она, с наслаждением принюхиваясь. — Прям как чистый чернослив умеет. Тут и Наташка порадуется. сама бы съела, заметил он грубовато, но мать давно уже не обращала внимания на его колючки. Пусть, пусть ребёнок полакомится. Теперь не скоро свеколки-то такой увидим. Разве что осталось у него бедного. Герка-то как-то поособенному её сушил. М-м, мать, процедил Николай, но вовремя прикусил язык. Что, сынок, немедленно спросила она? Это я так. Спокойная ночь. Спокойной не получилось. Он проворочился, кусая подушку до утра. Уж сколько воды утекло со времени его исторического звонка на 0-2, и до сих пор при воспоминании об этом от стыда по-прежнему пальцы в ботинках поджимаются. «Итак, что у тебя по дачам?» — осведомился Сорокин. Акимов подавил вздох. По дачам все было настолько кисло, что перспектива спуска на землю уже не пугала. а скорее напротив, устал Сергей разочаровываться в своих силах. Начиналось все мирно, даже юмористически. Прибежала растрепанная почтальонша Ткач, разносившая корреспонденцию зимующим на летной и пилотной, что в поселке летчик-испытатель, и сообщила, что на Гастеловской что-то не то. Чем-то не тем оказалась вскрытая генеральская дача, заколоченная досками на зиму. Сколько не осматривал Сергей участок, Скрупулёзно почасовой, с привязкой по ориентирам, никакого особо жуткого криминала на Генеральском участке не обнаружил. Дверь, впрочем, вскрыта вроде бы стамеской. Ну и znam отдела, в доме полный бардак, в воздухе белым-бело от пуха и пера, как в курятнике во время переполоха. Каждая подушка вплоть до невидных думак была в спорота Причём на панцерной кровати выпотрошенные подушки зачем-то сложили с тупкой и прикрыли обратно салфеткой с кружевчками. Шкафы, шифанеры, тумбочки всё вывернуто. Какие-то сундуки с акваяжи тоже опустошены. Всё содержимое валялось на полу. Абажур заботливо укутанный на зиму кисеейкой сорван и отброшен в угол. На кухне разорённый буфет, груды битых тарелок, вскрытые банки За оградой в кустах нашёлся ватный матрас, безжалостно выволоченный из родных стен и выпотрошенный до последнего клочка. При таком разгроме как-то напрашивались пропавшие ценности и кровавые лужи, но их не было. Более того, сколько ни пытался уразуметь Акимов, не было ни логики, ни смысла в этом бардаке. Беспорядок не улика. Мало ли, ключи от городской квартиры искали в спешке. о иных необычных вещей на месте происшествия не имелось. Хотя в версию о хаотичных поисках ключей не вписывалось то, что было очевидно. Безобразничали старательно и методично, не оставив без внимания ни сантиметра помещения. На фоне всего этого было глупо спрашивать, не видит ли что-то необычное товарищ Ткач, по долгу службы в доме неоднократно бывавший. Товарищ Ткач только хлопал глазами, Она же письмо носится, не Пинкертон. Составив пространный и бестолковый протокол, Акимов вздохнул и вернулся в отделение. Хорошо ещё Едавитова Сорокина не было. Он был на 3 дня по каким-то служебным надобностям. Акимов, раскинув мозгами, состряпал лишь одну версию. Вандализм на фоне личной неприязни. Надо полагать, насолил кому-то герой-льётчик, самому воину морду набить. Понятно руки коротки. Вот и решили хотя бы так напакостить. Идея в целом была здравая, за неимением иных мыслей. И, главное, удобная. Беда поджидала Акимова на следующий день в виде пожилой подтянутой пары физкультурников. «На лыжах отправились», — пояснял мужчина. «Смотрим, вроде как калитка открыта». И снова отправился Акимов в «Летчик-испытатель». Теперь уже на Чкаловскую. И снова... застеле глаза перья вспороттых подушек. Такая поганая штука. Никак они не хотели угомониться и улечься на пол. Чуть двинешься, и опять поднимается снежная метель. Снова разгром, разорённые шкафы, чемоданы, только теперь помимо подушек думок пострадал ещё и ни в чём не повинный матрас с огромной генеральской кровати, твиковой полосатый, который вытащили во двор и подвергли надругательству. выпустив кишки пружины. И вот вернулся Сорокин и задал вопрос со своим обычным началом. Как у тебя с И пришлось признаться, что никак, и версий, помимо стремления насолить из личной неприязни, никаких нет. Ах, личная неприязнь, со значением протянул капитан. И не бойсь по пьяни. Акимов засмущался, кивнув, начальство продолжало Я тут делишки разбирал, ну, знаешь, висячки всякие, старые в том числе. И наткнулся на интересную папочку. Ты-то, конечно, понятия о ней не имел, да? Не твоё дело, пусть другие разбираются. У меня своих дел по горло. А вот что мы имеем на сейчас. Николай Николаевич извлёк из сейфа новёхонькую, хотя и пыльную папочку. Очевидно было, что лежит она нетронутой давно. Вот тут сударь мой. Ещё два рапорта о таком вот, как ты говоришь, стремлении насолить из личной неприязни. Два. То есть как это, пробормотал Сергей. А вот так им к верху. Два случая имели место на разных дачах в посёлке Лётчик-испытатель. В сентябре дом Сичкина Николая Ионыча, в октябре Пьецуха Алексея Ивановича. Как прикажешь понимать. Все людчики не угодили кому-то одному? Ну я и говорю, хулигани чукнутый. Ну да, очхунутый, поддакнул Сорокин. Хорошо, удобно, да не увязочка. Ты не будь грамотный книжки читал. Может, что и помнишь, особенно такое умное выражение. Первый раз случайность, второй совпадение, третий закономерность. Сорокин с одобрением кивнул. Или врождённые действия. Если так, тогда что такое два случая из сейфа и два твоих? Это уже не три, а целых четыре серии, так? Так. Вот. И скажу тебе по большому секрету и по соседним окраинам, по сводкам суда. Еще как минимум парочка-троечка официально зарегистрированных хулиганств, подчеркиваю, только зарегистрированных. И именно с подушками-матрасами, и именно по офицерским датчикам. Намек понял? Акимов кивнул. А теперь к нашим баранам вернемся. Вопрос у меня к тебе, товарищ следователь. Зачем дураку с ножом матрас на потрошение на улицу переть? чтобы в доме не сорить, предположил Акимов и тотчас прикусил язык. Смешно. Вторая попытка. Сергей послушно подумал. Ну. Нет. Ладно. Смотри. Вот у тебя протоколы осмотра из сейфа. Вытаскивали что-то из дому. Акимов, взяв папку, быстро пробежался глазами по тексту. Похоже, что нет. Не сказано ничего. Точно. А с чего же теперь ты потрашат на улице? Смекаешь? И видишь, что на починенного наваливается уже чёрное отчение. Сорокинs жалился. Да потому что снег лёг, Серёжа. Следы они так уничтожали. Волочением. сшили до самой проходной проезжей дороги бандуру эту, чтобы собаки со скорей попутать следы скрыть, понял? Понял, товарищ капитан. Сорокин просверлил его глазом и сварливо спросил, что конкретно понял товарищ лейтенант. Он же не до опер. Следы скрывали. Тот в сердцех шлёпнул ладонью. Да не псих это шурует. Ищут что-то по дачам шарят. Так что активизируйся и давай-ка по нашим потерпевшим, по всем. Понял? Есть допросить, козёрнул Акимов. Сорокин аж дёрнулся, как от стрельбы в зубе. "Опросить и опросить. Разницу понимаешь? Допрашивать преступников будешь, а с людьми разговаривают смекаешь, свободен". Времени было потрачено много. Герой людчики народ востребованный. кто по симпозиумам, кто по испытаниям, кто по академиям лекции читать. Подводя итог, Акимов выяснил, что ни у кого из обокраденных дачников никаких претензий нет. «Это просто смешно», — ворчал один. «Что я совсем без ума ценности на даче хранить? Так побито, порезано. Варенье позапрошлогоднее сожрали, закисшие огурцы полили медом и тоже употребили. С водкой? Не держу в доме». Может, мстил вам кто? С трубкой Надежда осведомился Сергей. Престаньте, поморщился генерал. Просто пьяные выходки, хулиганство. Так и запишите, претензий не имею, никого не подозреваю, всё. Всё-то всё. Однако пятый случай оказался совсем не таким безмятежным. Весть о том, что в лючике испытатели грабят дачи, а теперь ещё и пристрелили Ветюшу Пёстренкова. разнеслась по округе молнией носна. Анчутка с племенем, нашедшие таки приют на зиму, в приземистой трансформаторной будке, на двери которой красовался череп с надписью Смертельно, охотно, но под страшную клятву, только никому не ни, ни, рассказывали подробности всем желающим. Правда, Пельмень при этом пытался соблюдать правдоподобность, а Ешка, заметно позодравевший и потому приободрившийся, жертвовал правдой ради зрелищности. Лежи ты, глова расколота, как арбуз, кровище повсюду. Хорош гнать-то, возмутился Андрюха. Больстью у тебя на мозг перешла точно. Так что же в упор стреляли? уточнял Колька, пытаясь уловить смысл. Яшка же руками замахал. В него, в него, аккурат очередью. Пельмень отвесил ему под затыльник. Не было ничего. Дырка напротив сердца была Вокруг след от пороха. Стало быть, в упор стреляли. И что интересно, ни капли крови нет. Бывает такое, кивнул Колька. И что же, выстрела вы не слышали? Слышали, встряла Анчутка. Громахнула, как в мае. Ничего не громахнула, тотчас возразил пельмень. Товарняк шел. Решил такой же дурачок, как вы, по дачам полазать, а вот тут возьми и хозяин завались, предположил Колька. Ну и вспылил маленько. Тут даже Яшка глянул на него с неодобрением. «Слышь, ты вред, да не завирайся, чтобы наш советский летчик в упор в человека стрелял, да не во врага, в убогого! Что ты?» А обстоятельный пельмень на прощание еще раз напоминал. Мол, только никому, а то по следокам затаскают, а то еще и на них повесят и всякое прочее. Колька лишь рассеянно кивал. Само собой он не мог одобрять и не одобрял рейды по чужим дачам, но в приятелях был уверен максимум, что они могли прихватить в приютившем их доме банку варенья да кусок рафинада, если найдется. Одно дело — тырить белье с веревок, а домушничать — это совсем другое. Несчастная гражданка-почтальон Ткач, которую угораздила обнаружить Витеньку и которая по ее собственному признанию от этих дел мечтала повеситься, утверждала, что на самом деле мальчишку не просто пристрелили, но ещё и кишки выпустили на этом самом сваронном матрасе. Просто потом пошёл снегопад и всё засыпал. Фельдшер, которого приволокли на место прямо после ночной смены, был суров и немногословен. Смерть наступила не более 3 часов назад. Причина проникающее ранение сердца. Чем стреляли, неизвестно, и барана сквозная. Ищите пулю. Приказал он и отправился досыпать. Акимов до прибытия опергруппы организовал оцепление. Попросил соседей, чтобы Витенькину мать под каким-нибудь предлогом не подпускали. Бродил, как в воду опущенной, вдоль и поперек по улице. Делал вид, что осматривается и расспрашивает, а сам мучился. Сергей понимал, что в происшедшем виноват именно он. Не додумал, не допонял, не доработал. Прибыли зубры из управления. и лишь подсыпали соли на раны. Пока проводник с собакой шнырял по окрестностям, следы довели до шоссе, и там, разумеется, пропали. Другие умело и споро прочесали участок, и они ничего не нашли, ни пули, ни гильзы. Ясно было лишь то, что уже и так было ясно, что фельдшер сказал «убийство», «выстрел в упор», «сквозное огнестрельное». Акимов попытался вставить свой полтенник, рассказав про дачи, но капитан-начальник опергруппы лишь отмахнулся. Что с твоими дачами? Ну, дачи, что дачи? Так ведь всё, занимайся-ка лейтенант своими горошками к рынками, отрабатывай круг общения, пробегись по соседям, кто что слышал, видел с 3:00 ночи до 6:00 утра. Да я, капитан всполил. Что ты? Суётесь куда не просят? Ты же мне, оперра Исследователь. Курсы засунтиби свои курсы знаешь куда. Не доучка хуже не знаки. Ты тут в лапенал по участку, вот до пеналса. И я тебе вот что скажу, лейтенант. Возможно, ты и виноват в том, что пацана убили. Была б моя воля, я бы тебя вообще из органов вышиб прямо сейчас. Но поскольку нет её воли моей, то вали работать по стахановски. Жду доклада через 10 дней, свободен. Потом было опознание, и почерневшая в ветюшина мать без единой слезинки столько выплакала она на своём веку, что аж высохло всё. Подтвердила, что да, это есть её сын. Виктор Анатольевич, фамилия Швинц. Инвалид с детства. Единственный сын с тех пор, как в декабре сорок первого погиб её старший. И так далее. и тому подобное. Акимов слушал её обстоятельные ответы и был готов взвыть, поболиться в ноги и каяться непонятно в чём. Ведь не было никакой его вины в произошедшем, а всё равно. Как это там с высокой степенью ответственности. Тебе, Акимов, самолёты доверяли, а простого убитого от пули, да ещё в мирное время, уберечь не смог. Так оставить упадничество? скомандовал Сергей сам себе: заткнись и работай. И попросил потерпевшую гражданку Швиц осмотреть вещи. Всё ли на месте, не появилось ли что-то новое или наоборот пропало. Витенькина мать без тени удивления повиновалась, осмотрела нехитрые богатства, извлечённые из карманов снятые с тела дурачка: газетки, гребешок, гнутые гвоздики, проводок, кусок руфинада. погрызенный и весь в махорке, вету шаптирка и прочее. Вся эта чепуха, которой обвешивал себя пестренький, была, очевидно, ей знакома. Каждую вещицу она в лицо узнавала, сохранила в памяти. Акимов прямо спросил, «Неужели мама все эти игрушки наперечет знает?» И она просто ответила, «Да». Вот эта ложечка, она прищурила покрасневшие подслеповатые глаза с птичкой. Витенька её в начале осени нашёл, в сентябре. А вот этот осколочек на Покрова. Это когда, спросил Акимов Сурова, хотя и сам прекрасно помнил, но признаваться считал неловким. 14 октября, без тени укоризны напомнила женщина. Осколочек, кусок битого зелёного стекла, судя по всему, от нижнего края бутылки рядом с дношком, был впоем в цемент. При свете лампы стекло загадочно мерцало, точь в точь изумруд. Припомнила мать и нож, остро наточенный, обмотанный зелентой. Это его, спросила Кимов. Хороший ножик, отметил про себя. Подушки порет, аж снег идёт. Да, его. Это ещё летом появилось на излёте. Говорил за грибами мол ходить буду. А вот это что такое, не ведаю. Нет, Это не наши. Она указала не то на медальон, не то на образок, что висел у Витеньки. Почему не наши? спросил Сергей. Так вот его крестик, деревянный, указала мать. А это что за блямба, не ведаю. Не наши, у нас таких не носят. Акимов кивал, а у самого по черемум стучало как дятел. Гейльзу ищи, надо искать гильзу. Позарису нужна гильза. Он отправился в школу, поговорил с директором и получил в распоряжение старший класс. Несколько часов в три десятка горящих энтузиазмом, остроглазых добровольных помощников прочесывали участок и снова мимо. Гильза от патрона, которым застрелили Витеньку, не обнаружили, пропала как в воду канула. Сколько старался не меньше других, История, рассказанная приятелями о гольцах, будто решила ум. Пацан всё пытался сообразить, кем это надо быть, чтобы пальнуть в упор, то есть прямо глядя человеку в лицо, да ещё как прицельно, чтобы ни капли крови не пролить. И зачем, главное, что и кому мог рассказать этот убогий, кто бы ему поверил не доразвитому. Он смотрел во все глаза. даже улучшив момент тайком от колосса от класса специально, чтобы порыскать вокруг дома. Его охватил сыщицкий азарт, вровской жар, вывернутый наизнанку. Конечно, следов, которые он втайне рассчитывал обнаружить и признаться немедленно раскрыть дело, и впомене не было. Давно уже тот снег сошёл, выпал следующий. Потом натоптали сокори, потом любопытные хозяева никак не могли до дачи доехать. Занятые, больно. Заглянуть в дом сколько не мог, дверь опечатана, но знал, что там Ковардак отчиняли стамеской. Вскрыли так, чтобы не повредить, а внутри всё разнесли, удивлялся он. Зачем это? Повернувшись на крыльце, как раз сходил по ступенькам и вдруг заметил в россыпи грязи нечто продолговатое, тускло блестящее. Гильза. Возле ковал колька. — Салют, Николай, как жизнь молодая, — сказал, подходя Акимов. — Не как нарыл, что? Колька, утвердительно буркнув, разгреб осторожно жижу, протер пальцем и, в самом деле, гильза. Но... — Нет, — с сожалением признал пацан. — Эх, — протянул Акимов, — гильза да не та, дай-ка. Во-первых, эдакий дрын, Ни в один пистолет не влезет. Во-вторых, это вообще пусть и стреляная гильза, но давно потерявшая первоначальный облик. Отполированная, закупоренная, плотно подогнанной пробкой вроде бы из каучука, она являла собой нечто вроде флакона. — Что там, Сергей Павлович? Акимов осторожно приоткрыл пробку и помахал ладонью, направляя на себя поток воздуха. И все-таки в нос ударила такая резкая вонь, что чуть мозги не взорвались. "На шитырь, спирт". "Дачу юж", прогносавил Колька, морщась. "Твою?" спросила Кимов, только лишь плечами пожал. "На кой? Я что, барышня, забирайте. Что, думаете, хозяева потеряли?" А Кимов неопределённо хмыкнул. "Ну что, следователь, отыскал гильзу?" поприветствовал его Сорокин, безошибочно определив насмешку Акимов тем не менее, как мог корректно и сухо поведал о своих изысканиях, не забыв представить максимально подробное, даже с некой издёвкой, описание вещей, обнаруженных при убитом в А, Швейцаце. Предъявил и гильзу. Однако начальство на его тон и не чихнуло. Это поинтересовалось, понимает ли лейтенант Акимов, что гильза не та. Разумеется, лязгнул Сергей. Отлично. Мирно кивнул Николаенко-Колевич. А вот вещички. Где они у тебя? Представка полюбопытствовать, полный дурных предчувствий Акимов выложил руководству на стол ветёшены берёульки. И Сарукин практически сразу заявил: "Расстрелять из крупнокалиберного пулемёта. Кого? Тебя. Сыщик, так твою растак." Ты два глаза для красоты носишь, а мозг для весу. Вот что это я тебе спрашиваю. Капитан сделал такой жест, как будто хотел носом откнуть Акимова в витинки но ложку, но сдержался. Ложка? Какая я тебе спрашиваю? Ты её осматривал сыщик с дипломом, он же лётчик. Что на ней? Он лично взял упомянутый предмет и помахал им прямо перед глазами Сергею. ну птичка с кубиком и надпись Коля. О, уметь-таки читать. А вот думать будем учиться, и смотреть, и главное видеть. Сорокин из блёклупу и сунул её в руки подчинённого. Это ваше высоко недоумее, не птичка, а самый что ни на есть орёл. И не кубик, не кубик, а свастика, клеймо Люфтваффе. «Сокол ты наш!» Акимов, сгорая от стыда, рассматривал мелкое, еле видное клеймо. «Да, в самом деле, то, что подслеповатая мама Вити назвала птичкой, а он, не подумав, повторил, было именно клеймом и именно люфтваффе». Что смог разобрать остроглазый, хотя и кривой Сорокин. «Один пургу прогнал». Второй подхватил. Вот так и делают ошибки, понял? Сергей молча кивнул. "Идём дальше. Кто такой Коля?" "Откуда мне-то знать?" "А если подумать?" "Не знаю." Единственный глаз Сорокина стал чуть ли не белым, а чёрный зрачок смотрел в упор, как дуло, но голос звучал спокойно и даже безживо. Вопиереполненный мученный Акимов Приказываю немедленно задействовать то, что у вас находится под фурешкой, выполнять. А выполнений доложить. Повисло неловкое даже грозовая тишина. Акимов нечеловеческим усилием, взяв себя в руки, максимально вежливо ответил: "Никак нет, не могу знать, кто есть Коля, чьё имя обозначено на ложке Люфтвафе, обнаруженной на трупе потерпевшего гражданина ВА Швейца". — Твою же мать! — совершенно по-человечески, по-свойски вздохнул Николай Николаевич. — Мать Сережи, мать Витя сказала, по твоим же словам, что ложечка появилась когда? — В сентябре. — Очень хорошо. Ласково, как слабоумного, похвалил Сорокин. — А чем, друг мой, Сереженька, ознаменовался... На веренном вам участке сентябрь этого года быстро, чем чем задержали Ивана за кражу дров, угон велосипеда, мадамочка со своим мадапаламом с солом поделился Остапчук, дачу ограбили, не выдержав гаркнул Сорокин. Да, чу. Генерал-лейтенант Осиечкина, имя которого, ну, Николай У Грюма ответил Акимов. Фух, выдохнул Сорокин. Радили. Поздравляю. В общем, к гадалке не ходи, его ложка соgrabление. Ты как не устал? Есть не хочешь? Нет. И это правильно. Не заслужил ещё. Теперь вот с этим. Николай Николаевич Бережно взял осколочек в цементе. Красивое, а? «А как думаешь, откуда?» Тут уже сам Акимов понял, что с собой не совладает. Он забыл о субординации, о воспитании и, да, что греха таить, просто о вежливости, которую, как ни крути, надо проявлять к старшим. Задыхаясь от злобы, Сергей процедил. «То же это вам позволил мне выволочки такие устраивать? Я что, место пустое? Не понимаю слов обычных? Я боевой офицер, летчик!» «Я обучался на официальных курсах. Я...» — ответом было кратко. «Отставить истерику!» Николай Николаевич смотрел ровно, прямо, без злобы и возмущения. Он задал вопрос и ожидал ответа. «Повторяю. Что за осколок? Версии». И понял Акимов, что истериками к горю не поможешь. Нравится, не нравится. Он тут на положении беспорточного сопляка. А этот вот кривой гад помогает родиться сыщику. И пока он, Сергей Акимов, закатывает руководство с цены, преступник разгуливает на свободе, чему он, оперуполномоченный прямо сейчас, немало поспособствовал. Когда Сергей взял себя в руки и чётко, как на занятиях, принялся излагать. Это может быть осколок, оставшийся на месте разбомблённого продуктового склада. от высокой температуры впоявившийся в цемент. Это может быть остаток мозаики, скажем, прихваченной на память с курорта. Это может быть фрагмент известного на всё округу бутылочного дома со шпилем и чайкой. Утомлённо завершил Сорокин, потирая лоб. Вызведённого пьяцухом Алексеем Ивановичем и ограбленного в октябре сего года. «Эх, Акимов, Акима!» И снова в который раз за неполный час Сергей задохнулся от жгучего стыда и обиды. На кого? Самое страшное, что на самого себя. Ведь и вправду бутылочный дом, возведенный остроумным авиаконструктором из бутылок, собранных по всей округе, является местной достопримечательностью. Люди специально приезжают подивиться, И все лето гостеприимный хозяин никому не отказывает в удовольствие посетить уютную комнатку в солнечные дни, наполняющуюся изумрудными и янтарными бликами, в зависимости от того, через какую тару преломляются веселые лучи. И нахлынуло на Сергея огромное небывалое чувство унижения, как будто он прилюдно обделался, а люди вокруг великодушно делают вид, что не замечают и не чувствуют ничего. Научись думать, Сергей. Серьёзно и очень доброжелательно произнёс Сорокин. Думать, смотреть, наблюдать, сопоставлять. Война не закончилась, дорогой. Смотри в оба и прежде всего за собой. Усюк. Так точно. Хорошо. Ты всё-таки наведайся до товарища генерала Коллес Сичкина. Предъяви ему ложечку. Может, простое совпадение. А осколок даже не сомневайся, с дома Пьяцуха. Меня как сюда назначили, я при первой возможности пошёл это чудо смотреть. Весь город про него легенды слогает. Николай Николаевич распространялся про остроумную технологию, выдавал версии о том, сколько бутылок пошло на квадратный метр, и самое главное, откуда их столько набрал герой-льётчик. а потом как бы мимоходом заметил. Главное, как будешь разговаривать с Сечкиным, попробуй ненароком вывести его на момент с оружием. Он, ясное дело, не признается, но оружие-то наверняка у него есть. Охотничье ружьё или там пистолет с фронта. Не парь горячку, не разглачай, но попытайся просить. Просичь, понимаешь? Осталось оно у него или нет, смекаешь? И Сергей клетвенно заверил, что смекает. Правда, наблюдать и делать выводы ему все-таки не пришлось. В сечке Николай Иванович оружейную тему закрыл тотчас же, предъявив официальный акт сдачи и приема личного оружия. А затем смущенно, но безоговорочно и радостно признал свою трофейную счастливую ложку. И даже принялся расспрашивать, как и когда ее родимую можно будет получить обратно, Уже прощаясь, припомнил также, что не может найти еще одну вещицу. «Портсигар! Может, он с дачи и пропал?» «Подробнее можно?» — попросил Акимов. Николай Ионович засмущался. «Да вот, понимаете, подарок штурмана моего пропал, с которым мы еще в Испании. Красивая вещь. Опишите, пожалуйста. Немецкий, но без крестов черепов, серебряный». На крышке китайский дракон. Ювелир смотрел, говорит, что большая редкость, аж девятнадцатый век. Переклеймен уже в Третьем Рейхе, восемьдесят четвертой пробой. На обратной стороне клеймо из семьи Зенф, а внутри на крышке Ленька нацарапал. Кури на здоровье Коля. И пропал портсигар. Точно? Вроде бы. Но я не уверен, признал генерал. Надеюсь, может всё-таки в квартире где-то. Я поищу и заявлять не буду. Но если вдруг появится, дайте, пожалуйста, знать. Не рухли дежалко, память о друге. Сергей пообещал уже по своей инициативе, уловив мысль руководства, нанёс визит и пьяцуху. Самого не было. Жена встретила неласково, и стоило заикнуться о ружьях пистолетах, заявила твердо, не без раздражения. «Нет у нас никакого оружия, молодой человек. Нет и никогда не было. Так своим начальникам и доложите. Сколько можно-то? Одно и то же». Изображая сокрушение и раскаяние, Акимов как можно невиннее осведомился. «Простите, что вы имеете в виду?» Генеральша вздернула птичий нос. «То и имею». Еще когда ходили по дачам, предупреждали, мол, Объявилась банда, грабит дачи, держите личное оружие на готове. Глупая провокация. Кто ходил? Неважно, кто ходил. Вам лучше знать, кто у вас там ходит, гражданин участковый, оперуполномоченный. Тем более, желаю всего доброго.